Я пинком распахнул дверцу, подошел к скамейке и сел. Во дворе было все по-прежнему. Все так же с акацией то и дело срывались веселые компании воробьев, над клумбой порхали бабочки, а на скамейке бегали черные муравьи. Все было на своем месте. Не было только Кости Малинина. Не было и уже не будет больше никогда». Да и самого меня тоже, пожалуй, не было. То есть, вообще-то я был, но я был уже совсем какой-то не такой. Я сидел на лавочке, сам не свой. Мне все казалось, что я только что вернулся из какого-то очень-очень далекого и очень опасного путешествия, в которое я отправился вместе со своим другом Костей Малининым и много-много лет тому назад. Отправился вместе с Костей, а вернулся один, и теперь всю жизнь буду один, совсем один. Я закрыл лицо руками,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 Это чего разнюнился, раздался совершенно неожиданно, откуда-то сверху голос Кости Маленина. Событие тридцать Мы существуем. Костя, сказал я, перестав всхлипывать и обливаться слезами. Это ты